Где-то до 9.00 утра все развивалось по сценарию вчерашнего дня. Противник особо не лез на рожон, неторопливо перестреливался с береговыми батареями. Кузьмич и Фелькерзам вывели грибальдийцев и броненосцы в Амурский и Уссурийский заливы. Затем что-то произошло, и задробив стрельбу по береговым батареям, Соединение союзников спешно легло на курс отхода на юг. Русские адмиралы тотчас вывели в море все наричные силы первой эскадры, и как и несколько дней назад, потерпели обидное фиаско в гонке на полной ходах. Друри и Камимура исчезли за горизонтом, уйдя в Гензан. Отпустив Рейценштейна к Сахалину, раздосадованные неудачами на фоне успеха Чохтина, Константин Палыч и Дмитрий Густеч на следующий же день организовали рейд лёгких сил Гензану. Задействованный в этой операции жемчуг изумруд и восемь эсминцев отечественной постройки благополучно достигли цели назначения, потопили пару небольших каботажных пароходиков. Вступили в перестрелку с береговыми батареями, выставили две минные банки и без проблем возвратились обратно во Владивосток. За исключением нескольких миноносок в Гензане не обнаружилось ни английских, ни японских боевых кораблей. Русские от Мирала не знали, что Камимура ушел в Мазампа от Друри в Гонконг. Выход Рейценштейна к берегам Сахалина также не принёс первой эскадри особых побед. Россия и Громобой прошлись вдоль южных берегов острова, завернули в Охотское море, встретили и потопили полдюжины браконьерских шхун, возвращавшихся на Хоккайдо с уловом. Контр-адмирал быстро сделал вывод, что операция японского флота против пограничной базы в бухте Маука и уничтожение русских пограничных судов в море совершались с одной единственной целью убрать препятствия на пути браконьерских флотилий. Выполнив поставленную задачу, пятый боевой отряд контр-адмирала Уриу Немешко ушел в Хакодате, откуда после получения известий о разгроме у Квельпарта совершил переход в Сосеба. За победой у Квельпарта и последующей минной блокадой Вэй-Хайвея последовала высадка русских войск в Чифу. Задействованные в этой операции силы 3-я дивизия морской пехоты и инженерные части подошли к британской военно-морской базе одновременно с немцами – Гости, об имена резкими заявлениями министра иностранных дел, обозлённый досадными поражениями морской лев, объявил таким войну Германии. Войну, которую в силу географического положения сторон можно было вести в колониях и на просторах морей и океанов, войну, в которой оказавшееся на одной стороне цари Кайзер Вынуждено крепили военно-экономическое и культурное сотрудничество между двумя странами. После начала войны с Британской империей Владимир Александрович объявил народу манифест о введении в России чрезвычайного положения. Основная суть данного документа заключалась в следующем: В военное время за исполнением указов царя будут следить военные власти и спецслужбы. Они же будут карать саботажников и вредителей по законам военного времени без излишних бюрократических проволочек. Манифест о введении в стране чрезвычайного положения наконец-то развязал руки подчиненным генерал-лейтенантов Александра Дмитриевича Нечаева Лодова. И барона Александра Николаевича Меллера Закамельского был дан старт тайно и тщательно разработанной операции Рузвельт. При содействии тайного департамента при Министерстве финансов силы спецоперации Следственного комитета провели десятки задержаний и обысков в финансовых учреждениях, подозреваемых в сотрудничестве с банкирским кланом Кунова-Лебов, Шифов, Варбургов. Были изъяты обличающие документы, многие миллионы рублей с золотом и ассигнациями, получены доказательства коррупции и казнокрадства со стороны сотен чиновников высокого ранга. Последних задерживали невзирая на имена, титулы и личные связи. Администрацию его императорского величества вскоре завалили груды писем с жалобами и просьбами о помиловании. По мере ознакомления с некоторыми из писем император пришёл к выводу о необходимости упразднения принципа сословного деления российского общества. Как говорится, прямо здесь и сейчас благо идёт война, способствующая переломным преобразованиям. Спустя несколько дней после начала операции Рузвельт, государь провёл встречи с давними компаньёнами: Лазарем Соломоновым Поляковым и Гарацио Осиповичем Гинзбургом. Темы бесед остались за закрытыми дверями рабочего кабинета монарха, а по результатам встречи Гинзбург и Поляков добровольно передали все свои доли в совместных с монархом предприятиях под управление банка Ursus. Оба банкира сохранили себе жизни, но до конца своих дней жили в Кремле под домашним арестом. Для прочих же уздыг дерльцов, особенно представителей БГИ избранного народа, наступили нелёгкие времена. Развивая успехи, действуя с личного царского одобрения, оперативники и следователи раскрутили сотни незаконных схем финансовых махинаций осуществлённых банковским сектором России за последнюю четверть века чрезвычайное положение давало право, не откладывая вопросы в долгий ящик, вернуть в казну хотя бы часть средств, похищенных и разворованных, а также конфисковать всё имущество коррупционеров и казнокрадов. Посовещавшись с командой единомышленников, Владимир Александрович ввёл в курс дела Гилеровского попросив Владимира Алексеевича максимально объективно подготовить общественное мнение к грандиозному перераспределению частной собственности в пользу государства, страну по сути ждала национализация с последующей передачей предприятий в надёжные руки трудовой компании в огромных масштабах, и императору требовалась поддержка со стороны широких народных масс. Между тем, боевые действия шли своим чередом. Вильгельму II не особо понравилось то, что русские сделали с Турцией. В телеграмме, направленной царю, кайзер выразил сожаление о том, что Россия не посоветовалась со своим лучшим союзником. В ответной телеграмме Владимир Александрович гарантировал немцам их права на железную дорогу до Багдада и далее а также намекнул, что будет не против увидеть на греческом троне более молодого короля. Вильгельм понял намёк правильно. Благгеберлин с некоторых пор старательно готовил смену власти в Афинах. Новый король Греции Константин I сразу же по восшествию на престол объявил войну Турции и попросил у кайзера военной помощи от возможной агрессии со стороны Англии. Вильгельм II тотчас объявил, что его долг – помогать и защищать нового союзника. В перспективе это означало прямой выход Германии к Средиземному морю и утверждение на нем кайзер Лихмарины. В войну против турок дружно вступили Болгария, Румыния, Сербия и Черногория, сделав положение османов на Балканах безнадежным. Италия заявил на свои права на Триполитанию и Киренаику, отправив к берегам Ливии десятки боевых кораблей и транспортов с десантом. После того, как победоносная эскадра Чухнина пару раз использовала Цюндао в качестве маневренной базы, Лондон обвинил Берлин в злонамеренном нарушении международного права и нейтралитета после военного переворота в Афинах. В Великобритании разорвались с немцами дипломатические отношения. За пару часов до объявления войны Германии английский флот покинул Балтийское море. Швеция сразу же объявила о своём нейтралитете. Взяв Константинополь, русские полки продвигались на запад навстречу болгарам, а на юго-западе подошли к полуострову Галиполи где столкнулись с британской морской пехотой. Адмиралы королевского флота продемонстрировали мастер-класс на тему морской силы. Terrible и Powerful отним рейсом перебросили из Портсмута две бригады морпехов, которые преградили путь нашим войскам. Оба крейсера сразу же ушли на Мальту, куда спешно прибывали войска из метрополии. Почти ежедневно получая подкрепления, английские морпехи при поддержке корабельной артиллерии упирались около месяца, пока Черноморский флот окончательно не закупорил Дарданеллы минными полями. Когда же русские субмарины проникли в Эгейское море и Саросский залив, Лаймис с боями отошли к мысу Хеллис, откуда корабли Средиземноморского флота эвакуировали свои войска на Имрос. Нежданно и негаданно обломав зубы на русском флоте, просвещённые мореплаватели засучили рукава и взялись за немцев. Атлантический флот, базировавшийся в Гибралтаре, блокировал в Касабланке германскую эскадру, состоящую из пяти броненосцев, двух броненосных и трёх бронепалубных крейсеров имея небольшое количественное превосходство над нимцами, командующий британским соединением вице-адмирал Уильям Мэй действовал в духе Нельсона и Коллингоуда дерзко и решительно. Сражение у Касабланки напомнило баталии в духе 17-19 веков, так как противники вели бой в классическом линейном строю. Германская эскадра, во главе которой стояли вице-адмирал барон фон Баудисен и контр-адмиралы фон Гольцендорф и Брёйзинг, прорвалась таки из мараканского порта на океанские просторы, выиграв бой по очкам. Касабланка ярчайшим образом продемонстрировала несостоятельность избранного немцами калибра в качестве главного калибра броненосцев. 240-мм снаряды ни разу не смогли пробить барбеты, башни и главные бронепояса Магнифишента, Маджестика и Принца Джорджа, флагмана Мэя. Бой шел на параллельных курсах, в какой-то момент дистанция сократилась до 40-30 капельтовых, на которых 240-мм снаряды стали тяжелым испытанием для броненосцев 2-го класса. Ренаун был тяжело поврежден и едва успел приткнуться к отмели. Барфлер и Центурион отделались обширными пожарами и разбитыми казематами. Британские 305- и 254-мм снаряды Также не смогли добраться до жизненно важных отсеков своих визави лайме и из-решетили 6 дюймовками высокие надстройки германских кораблей, и к концу боя гранда телефон Баудисена стали напоминать головки сыра маздом. Потонки те, кто навня остались в долгу. Из многочисленных 150-миллиметровых пушек от души разгоряв фугасами, небронированные борта и надстройки маджестиков и броненосцев второго класса, отбиваясь от наскоков Барфлера, Цинтуриона и пятёрки бронепалубных крейсеров, немцы двинулись к Гибралтару. Уильям Мэй с тремя маджестиками, напрягая механизмы, шёл по пятам Зная о героическом прорыве Витгифта через Дарданеллы, фон Баудисен не имел морального права отдать приказ интернироваться в нейтральном порту. Вице-адмирал решил прорываться к союзникам в специю. При подходе к Гибралтарскому проливу германская эскадра была встречена двумя десятками английских эсминцев. Первая торпедная атака была отбита, но это позволило маневрировать врага и завязать артиллерийский бой. Перегруппировавшись, эсминцы пошли во вторую атаку. На этот раз без потерь не обошлось. Пошел к котну Фрауэн Лоб, принявший на себя торпеду, мчавшуюся в борт флагмана. Был торпедирован и выбросился на берег Марокко броненосный крейсер Фридрих Карл. Не желая, чтобы непобежденный корабль стал трофеем врага, Немцы взорвали погреба, и за несколько дней пешком добрались до Танжера, где их объявили почётными гостями султана Абделязиза. Лайми потеряли хок, угодивший под залпы ГК Кайзера в 2 и Сминца. Ещё 5 дестроеров были повреждены. Остановить флот Браудиссона не удалось. Немцы вошли в Средиземное море. Развязка наступила спустя 2 суток неподалеку от Минорки, где путь германской эскадре преградили броненосные крейсера Kent, Cornwall, Essex и Berwick, переброшенные с самой Мальты. Отчаянные действия этой четвёрки, граничившие с самоубийством, в одной позволили Уильям Булмею догнать противника. В разгоревшемся бою англичане потопили броненосец Кайзер-Фридрих III, Кайзер Вильгельм II, броненосный крейсер Принц Адольберт, лёгкие крейсера Тетис и Газель, потеряв слабобронированные Кент, Секс и Венедиктив. Барфлер Е2 дотащился до Гибралтара, где сел на грунт и позднее был исключён из состава флота сильно повреждённые, но не побеждённые Кайзер Вильгельм дер Гросса, Кайзер Барбаросса и Кайзер Карл дер Гросса прорвались в Маон, где и интернировались. Вице-адмирал барон фон Баудисон не покинул мостик своего флагмана, героически погибнув вместе с ним. Гибель корабля, названного в его честь, привела императора Германской империи в неописуемую ярость. В своем обращении к нации Вильгельм II пообещал с помощью союзников вести войну с Англией до победного конца, а от адмирала Тирпица потребовал немедленно организовать массовое строительство подводных лодок, способных топить англичан не хуже субмарин союзников. Тирпиц, кстати говоря, догадывался, что с их успехами русские моряки обязаны эффективным тактическим приёмам, а не сверхсовременным конструктивным особенностям их подлодок. Одновременно в Германии началась тайная мобилизация, и через месяц после Минорского сражения кайзер объявил войну Франции. Мечта я стать вождём объединённой германской нации Вильгельм II не стал портить лелеемый им имидж сильного лидера в глазах европейских монархов и мирового сообщества, нарушая нейтралитет бельгийского королевства. Ни кайзер, ни его генералы нисколько не сомневались, что первоклассная артиллерия второго рейха легко и быстро проложит дорогу к корпусам германской армии вглубь территории Франции. Тем временем на Дальнем Востоке установилась шапкая равновесие. Расчет японцев на британскую военно-борскую мощь и быстрое уничтожение или нейтрализацию второй эскадры не оправдался. Более того, Чухнин нанес поражение союзникам, развив их эскадры по отдельности, и план десантировать сухопутные части на Квантунский полуостров с последующим ударом в тыл русским частям в Маньчжурии приказал долго жить. Вэй-Хай-Вэй-Паул Лайми увели все свои броденосцы и крейсера в Гонконг, который русским не было никакого резона захватывать, ибо данная цель не оправдывала тех усилий, которые пришлось бы затратить на ее удержание, Захват же, исключительно с целью разрушения, также требовал отвлечения на юг значительных сил второй Тихоокеанской эскадры, чем не применули бы воспользоваться самураи. Японцам не повезло, им в одиночку пришлось иметь дело с превосходящими силами противника как на суше, так и на море. И если на суше они могли обороняться долгие месяцы, шаг за шагом отдавая врагу корейский полуостров, то на море не имелось возможности создать локальное превосходство в силах, а без него победить никак. В реальности муромцев самураи побеждали лишь имея количественное и качественное жёлтое море Ульсан-Чусима либо подавляющее Чимоль по превосходству в силах. До запланированного на осень прибытия Касимы и которой оставалось ещё несколько месяцев. Струящиеся в Кури Касуга и Нисин должны были войти в строй месяцев через 8, а заложенные с трёхмесячными интервалами Цукуба и Кома Ибуки и Курама годика через 2-3 Таким образом, обрести паритет с тихоокеанским флотом по линейным силам самураям светило не ранее конца 1908 года. В Лондоне, кстати говоря, страстно желали конфисковать оба японских линкора для нужд королевского флота, но не решились портить отношения с крайне необходимым им союзником на дальнем востоке. В Токио оценили благородный жест британцев, с истинно восточным хладнокровием дожидались прихода Катори и Касима в Якогаму и лишь потом приняли предложение Москвы начать мирные переговоры. За пять месяцев войны Соединенный флот под командованием Камимуры не добился сколь-либо существенных успехов. Потопив в локальных боях семь русских, потерял пять своих эсминцев и разменял поччемуль по мияка и иосина на боярин единственная крупная набеговая операция контр адмирала дивы принявшего в трой эскадру вместо ушедшего на повышение к мимуре закончилась безрезультативной перестрелкой южнее островов Блонда с думя ленкурами и думя кресерами писаревского А пасан избыть отряженным вышечим из Чифу и Ессоном три броненосных, один бронеподобный крейсер 6 из Минцев, Дева ретировался в освясь. Ответные рейды контр-адмиралов Ессона и Рейценштейна к берегам Японии привели к уничтожению 25 врарских вспомогательных крейсеров и транспортов. Кроме того, русские трижды высадили тактические десанты на побережье Кореи, подарив имидж хозяев в глазах их рабов. Сухопутная армия самураев по сути топталась на месте, дважды форсировала Ялу и дважды отступила обратно в Корею, столкнувшись с неожиданно сильным огневым воздействием русской полевой артиллерии. Экономику Лиха радила, курс иены падал, госдолг Рос не подняма по часам. Читая сводки с фронтов и отчёты о росте промышленного производства, Владимир Александрович мысленно ликовал. Его план увенчался успехом. Находясь почти всю свою сознательную жизнь в тени Винценостова старшего брата, Владимир привык подчиняться и играть вторым номером не претендуя на пальму первенства. Вот и сейчас император всея Руси спокойно позволил Вильгельму II перехватить знамя борьбы с Великобританией, гарантировав немцам поставки продовольствия, сырья и прочный тыл на востоке. В обратном направлении шло промышленное оборудование, станочные парки, постепенно перебирался жить и работать инженерно-технический персонал. В сложившейся в мире ситуации следует отметить несколько интересных моментов. Будучи участником военного конфликта с Россией, Япония не объявляла войну Германии и наоборот. Русские, воюя в союзе с немцами против Англии, не воевали с французами. Последние также не спешили объявлять войну своему бывшему союзнику и должнику – Италия дистанцировалась от войны с лайми или лягушатниками, а вот Австро-Венгрия объявила войну Франции и отправила свои дивизии в Эльзас и Лотарингию. Саши торговали со всеми без исключения, объявив полный нейтралитет по отношению ко всем воюющим державам. Закрытие пролива в неопределённый срок лишило латифондистов возможности экспортировать русский хлеб в прежних объёмах, одновременно позволив концерну "Октагон" пополнять зернохранилище госрезерва, покупая зерно по цене намного ниже рыночной. Прекращение поставок различных английских и французских товаров компенсировалось изделиями германской промышленности зашевелились, стремясь успеть захватить рынки сбыта и родные российские предприниматели, привыкшие при посредством к качеству отечественного товара, задирать цены, используя чрезвычайное положение. На окраинах империи был запущен процесс уничтожения коллаборационистов, взращённых при попустительстве предыдущих российских монархов. В Лифлянской губернии на национальной почве произошли столкновения местных с бойцами еврейской национальной армии, после чего начались волнения в Риге, Митаве, Вендене, Ковно, Режице, Двинске и других городах. Революционеры националистического пошиба разжигали среди тамошних рабочих и крестьян антисемитские настроения, провоцируя традиционный еврейский погром – Реакция Кремля оказалась убойной в прямом смысле этого слова. От административной границы Финляндии рывком пересекли три армейских корпуса, согласно легенде, направленные для организации береговой обороны финских шхер. На военную базу в Гельсингфорсе стали прибывать части ещё одной пехотной дивизии. Генерал-майор Рененкамп получил приказ ввести в городе осадное положение, что с удовольствием и сделал. В Вестлянскую, Лифлянскую, Курлянскую и Ковинскую губернии, в дополнение к уже имеющимся там частям, были направлены первая полубригада иностранного легиона, а также две конные дивизии, сформированные из кавказских горцев и туркестанцев. Местные власти получили приказ не препятствовать карательным операциям обреков, и к осени 1906 года в вышеуказанных губерниях воцарилось кладбищенское спокойствие. Оставшиеся в живых аборигены были загнаны в резервации, созданные по североамериканскому образцу. Глядя, сколь жёстко царская власть расправляется с националистическими настроениями и революционерами в соседних губерниях, горячие финские парни не рискнули здесь и сейчас поднимать общенациональное восстание. Обещанная Лондоном прямая военная поддержка оказалась фикцией и обманом. Поток вооружения, обещанный шведами, на деле материализовался скромным контрабандным ручейком винтовок и револьверов. Выход из войны Японии и переброска в Грецию германских и австро-венгерских дивизий лишний раз убедили финскую буржуазию в правильности сделанного ею выбора. Безвредию на время наиболее влиятельную агентуру Мировой банки Кратии Владимир Александрович удовлетворил просьбу Ивана Ивановича Яна Жула, назначив товарищем премьер-министра Втурова. Осознавая, что в военное время отказ от такого поста муруд выйти себе дороже, Николай Александрович со свойственной ему энергией и решительностью взялся за дело. Собственно, все вокруг понимали, что данное назначение это предпоследний шаг к кресту председателя Саумина, в котором второмо хотели видеть не только императоры сам Янжул, подыскивающий себе достойного преемника, но и связанные с царём банкиры и предприниматели. Наконец, дождавшись, когда волна патриотизма в обществе достигла определённого уровня, Владимир Александрович созвал всероссийский земский собор, применив весьма оригинальную схему его созыва. В земский собор по жребию выбирались представители ото всех сословий империи, причём прямо пропорционально доле этих самых сословий относительно общей численности населения. Но главной особенностью земского собора являлся его состав: по 2 избранника рождённых в один и тот же день календарного года всего 730 лиц мужского пола русской национальности, умеющих читать и писать из всех губерний страны. Избранникам предстояло упрояснить либо реформировать сословную структуру российского общества, вынося данный вопрос на обсуждение земского собора, Государь предложил узаконить формальные привилегии потомственных дворян, чтобы народ не забывал о славных деяниях предков указанных лиц перед отечеством. Дальше в повестке работы земского собора стояла проблема ликвидации безграмотности, задача достойная подвигов Геракла выступая перед представителями народа, император обрисовал мрачные картины апокалиптического будущего, если государство и общество не сумеют в ближайшие годы разрешить эту проблему. На третий день после открытия земского собора в Кремль совершенно неожиданно заявился Николай Николаевич младший, успевший объявить себя покорителем Константинополя. Процесс покорения османской столицы великим князем занял дней 10 максимум. Как только стало ясно, что русские адмиралы и генералы прекрасно справляются с турками и англичанами, и без его участия лукавый немецка отбыл в Москву, где и занялся пихаром себя любимого. Владимир, смею заверить тебя, что в столь сложное для течества время я целиком и полностью на твоей стороне. Ни с того, ни с сего, заведя разговор о своей лояльности, Николай Николаевич младший добился прямо противоположного результата. Император насторожился. Я считаю, что твоя идея созвать Земский собор исключительно из представителей русской нации будет по достоинству оценена будущими поколениями. Уверен, что лишь русская нация может быть надёжной опорой самодержавию. Эх, и понесло Лукавого, мысленно засмеялся в сиредниц. Да после февраля 17-го русская нация хрен ложила на самодержавие. Твоей истории самодержавия сгинула в красной древе внучки королевы Виктории. Грубо, но чётко в суть отреагировал хозяин тела: "Не мешай. Что-то не пойму, с чего его вообще понесло в эту степь". Словно услышав в мыслях Владимира Александровича, великий князь принялся освещать, как лучшие представители русской нации создали организацию под названием Русский союз. И как было бы хорошо, если бы данная организация была бы замечена и обласкана самим самодержцем. Учредители Русского Союза, мол, с той страстной жаждут работать на благо русского народа, что аж на кушать не могут. Кто эти славные люди? Протерей Иоанн Кронштадтский, князь Александр Григорьевич Щербатов – Главный редактор Московских новостей Владимир Андреевич Грингмут, врач Александр Иванович Дубровин, художник Аполлон Аполлонович Майков и Гумин Арсений наконец, некоторые, конечно, антисемиты, другие просто не жалоют и народцев, но всех их объединяет безграничная любовь к русскому народу и государю императору безграничная любовь к русскому народу, говоришь, хмыкнул царь, прекрасно, я встречусь с этими замечательными людьми и даже дам им возможность воплотить их любовь в жизнь. Встреча состоялась в Кремле и прошла, как говорили в советские времена, в теплой и дружественной атмосфере. Монарх Теперь пере вас слушал и диферамбы всуют честь и здравые мысли и пустопорожние мечтания о светлом будущем. Господа, я выслушал ваши идеи и замыслы. Похвально, что вы готовы положить жизни ради счастья русского народа. Теперь вы выслушаете своего императора, произнёс Владимир Александрович, обводя взглядом лица гостей. В России есть беды и есть проблемы. Наши проблемы это власть тимы и тима власти. Но с этим вопросом я с Божьей помощью разберусь сам. В зале, где находилось около двух десятков человек, наступила настороженная тишина. Тяжелый взгляд императора словно луч прожектора прошёлся по лицам основателей Русского союза которые вмиг почувствовали себя тревожно и неуютно, сообразили, что царь замышлил нечто этак, от чего фига отвертишься. Зачем они вообще связались с покорителем Константинополя? Наши беды это дураки и дороги. С дорогами мы вряд ли справимся, ибо они у нас по сути и не дороги вовсе, а направления продолжил свою речь государь. А вот частично решить беду с дураками я доверю вам. Да-да, господа, вам вы столь красочно расписывали свою любовь к русскому народу, что я решил поручить вам достойную этой любви задачу выучить грамоте десятки миллионов простых русских людей. Насторожённая тишина переросла в мёртвую члены Русского союза мгновенно осознали, в какие проблемы они вляпались. Меня раздражает ситуация, когда десятки тысяч российских евреев грамотны, а десятки миллионов чистокровных русских не умеют ни читать, ни писать, ни считать. Те самые великаросы, о благе которых вы страстно печётесь, могут быть с лёгкостью обмануты и обольщены как соплеменниками Иуды, так и другими образованными и народцами. В голосе Владимира Александровича прорезались нотки гнева: обмануть безграмотные народные массы дело несложное, достаточно вложить в головы людей простые и понятные им лозунги а потом разделить их по национальному, религиозному, социально-классовому признакам, разделённый народ обречён стать рабом чуждой идеологии, чуждой веры, чужой власти, а власть, если кто-то этого ещё не понимает, уже перетекла из рук потомственной аристократии в руки держателей транснационального банковского капитала. Для них транснациональных банкиров-монархи это всего лишь пешки, а любой народ это многомиллионные армии рабов, отдающие свои жизни ради процветания горстки великолепно образованных иудеев, конкретно же русскому народу, уготовлен на роль пушечного мяса и главной сакральной жертвы во имя антихриста услыхав про антихриста, про теорию, Иоанн Кранштадтский и его минар Арсений перекрестились. После секундной паузы их примеру последовали и остальные гости. Ваша задача сломать планы сатанистов, вытащив миллионы потенциальных русских учёных, врачей, инженеров из невежества и безграмотности. Наконец перешёл к конкретике император Идёт война, но я гарантирую вам поддержку со стороны правительства и свою личную. Курировать и финансировать вашу деятельность на Неве Просвещения будет товарищ премьер-министра Николай Александрович Второв, а отвечать за результаты великий князь Николай Николаевич. Царь повернулся к Лукавому. Здесь нужен армейский подход организация, дисциплина, логистика, а у тебя имеется богатый опыт, умение и талант мотивировать, проводить грамотную кадровую политику с турками, и без тебя закончат. В Ветребисге разбитые на Балканах османы потеряли все свои европейские владения. В Закавказье дела у турок также шли плохо. Не получив никакой реальной поддержки со стороны Англии и Франции, в сентябре 1906 года Турция запросила перемирие. Посредником в переговорах выступил Берлин. Кайзер Вильгельм II грезил лаврами Александра Македонского и мечтал достичь жемчужины британской короны. Благо Москва не торопилась с выходом к Персидскому заливу. В Германии тем временем с нескрываемой радостью обсуждали появление в Киле русских субмарин и новейших эсминцев. Союзникам давно следовало объединить силы в Европе, как это уже произошло в Китае. Когда же в сентябре в Киль прибыла эскадра вице-адмирала Андреева из четырёх броненосцев и трёх богинь, Вильгельм II на весь мир объявил о боевом братстве двух великих народов чьей общей целью является утверждение справедливого мира и согласия не только в Европе, но и на всем земном шаре. Данное заявление означало, что при негласной поддержке русских Германия претендует на роль общемирового гегемона, роль, которую последние сотни лет играла Великобритания и к которой из-под валь примеривались САСШ. Вытерпев тактическое поражение в тайной войне с российскими спецслужбами, банковский клан Куна в Лебов-Шифов в Варбурге в ракфилеров гарантировал Лондону и Парижу кредитование в размере 20 миллиардов долларов. Огромная сумма по тем временам в США спешно разворачивалось производство боеприпасов Артиллерии амуниции и стрелкового оружия для англичан и французов. Начав наконец в начале августа общее наступление, германские корпусы за 5 дней боёв прорвали первую линию обороны французских войск. Бои были жесточайшими. Обе стороны понесли огромнейшие потери. От них только погибших немцы насчитали около 100.000 солдат. Раненых же было раза в 2 больше. Продвинувшись вперёд на 10-15 км, кайзеровцы упёрлись во вторую линию обороны и после неудачной атаки с ходу были вынуждены взять оперативную паузу для подтягивания тяжёлой артиллерии. Без серьёзной артиллерийской поддержки, как показала практика, невозможно прорвать насыщенные пулемётами оборонительные позиции. Массированное применение французами пулемётов шокировало бравых и самоуверенных генералов Второго Рейха, рассчитывавших на скорую победу. Не желая терять сотни тысяч солдат на каждой из враррских линий обороны, Вильгельм II настоятельно попросил короля Леопольда II пропустить германские войска через территорию Бельгии. Бельгийцам размышление отдавалось ровно трое суток, после чего Германия оставляла за собой право решить вопрос военным путём. Увы, но Вильгельм II в очередной раз не учёл фактор в виде английского флота, перевозивший в Шалоуа Францию части британского экспедиционного корпуса. Джон Фишер, как выяснилось, разработал авантюрный план по доставке английских войск в Бельгию и получив информацию о неминуемом вторжении немцев на территорию этой страны, перенаправил идущие в Кале войсковые транспорты при миком в Антверпен. Когда немцы пересекли границу Бельгийского королевства, в Антверпене успела высадиться сводная дивизия. Ещё три дивизии и бригада морской пехоты высадились в Брюгге, Остенде и Зебрюге. В результате германские войска затратили больше времени, чем планировалось на охват территории Франции с севера, что в свою очередь позволило французам выдвинуть к бельгийской границе резервные корпуса. К концу августа немцам удалось с боями занять три четверти территории Бельгии, но их план молниеносной войны приказал долго жить. В сентябре на Западном фронте появились русские, а месяц спустя и австро-венгерские дивизии. Владимир Александрович счел, что русской армии следует нюхнуть пороха современной войны. Франц Иосиф же просто не рискнул отсидеться в сторонке. Война продолжалась, но никто не спешил назвать ее мировой. Россия и Германия сражались на одной стороне против Павла общего врага. Конец книги. Читал Александр Чайцин. Ноябрь 2022 года.